Площадь гетто Ауку. Тарантелла. «Направо пойдём, коня потеряем», — сказала Надя. «Прости, что?» «Это в сказках так. В русских народных. Куда ни сунься, рано или поздно обязательно придёшь на перекрёсток, в точности как этот, только без светофора. На перекрёстке камень, на камне надпись. Направо пойдёшь, коня потеряешь. Налево пойдёшь, себя потеряешь. Прямо пойдёшь и себя, и коня».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 «Почему обязательно надо что-то терять?» — вздохнул Питер. «Я вас не понимаю, хотя вы говорите по-английски». «Потому и не понимаешь, что говорим по-английски», — усмехнулся Витторио. «Молчим-то при этом каждый на своём. Смысл словам придаёт стоящее за ними молчание». «Это ты зря», — сказала ему Надя. «По большому счёту мы всегда молчим об одном и том же, а по-малому просто треплемся. Нечего тут понимать». «Я не понимаю», — повторил Питер.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 «Теперь мы, конечно, пойдём направо», — решила она. «И на всех перекрёстках будем сворачивать только направо, в твою честь, великодушный сэр Питер, исключительно в твою честь». «А когда надоест сворачивать направо, остановимся и...» «Эй, до полуночи ещё почти три часа. Рано пока так начинать». «Остановимся, чего-нибудь выпьем», — завершил Викторио. «Чтобы согреться. Не знаю, как вы, я уже замёрз». Вечером 31 декабря плохо было всё, кроме погоды. Погода удалась на славу, по крайней мере, для новогодней ночи. Плюс пять и тёплый, сырой, почти апрельский ветер, и мелкий моросящий дождь, и низкое небо, удивительно светлое, сизо от туч. Никто не любит такую погоду, а Бенасу она нравилась.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 выходила похожей на считалку, и даже ощущать себя живым было не так противно, как обычно. Тёплый апрельский ветер тоже был ложью, спасительной, как отключённый телефон. Зато студённый декабрьский дождь подозрительно походил на правду, как и лужа у подъезда, в которую сразу же наступил и насквозь промочил левую ногу. Правая осталась сухой, поэтому возвращаться домой, переобуваться Бенас поленился.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 Тётку и её дочек Агата не любила. Знала, что они приглашают её только из вежливости и всякий раз с облегчением вздыхают, услышав отказ. Но сегодня тётка была бы лучше, чем ничего. Кто угодно лучше, чем ничего. Когда ничего — это не просто одиночество, а растущая в голове тьма. «Может быть, какие-нибудь бары в центре работают?» — подумала Агата. «Если бы у меня был бар, он бы обязательно работал в новогоднюю ночь».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 «Зачем оно вам?» «Глядя на вас, поневоле подумаешь, что быть проклятым — отличная судьба. Вы такие весёлые. И дело себе смешное придумали в Новый год на улице играть». «А, это да», — кивнула Надя. «Ну, оно и неудивительно. Всё-таки нас проклял наш лучший друг, а друзья остаются друзьями даже, когда проклинают». В отличие от других баров, попадавшихся ей на пути, которые просто были наглухо закрыты,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 Где-то... да, кажется, там. У Нади гитара, у Витторио бубен, у Питера какая-то дудка, наверное, флейта или что-то вроде того, поэтому он не поёт. Но и дуэтом получается отлично. Голос у Нади слишком низкий для женского, у Витторио слишком высокий для мужского. В сумме выходит какой-то, страшно сказать, ангельский, думает Андреас. И ещё он думает, как же хорошо, что я с ними пошёл.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 Не понимала, как у неё получается. Она никогда не училась танцем, даже на дискотеку ходила всего один раз с подружками. Ей не понравилось, решила больше никогда. И вдруг пляшет среди других танцующих, хлопает себя по бёдрам, представляя, что на самом деле бьёт в бубен, и смеётся от радости, и, кажется, даже подпевает музыкантам. «Ну точно! Ужас! Довольно громко поёт! И ей хорошо!»